Глава 16 «Пираты и золото». Погода портилась, ветер усиливался, над морем все сильнее сгущались тучи, и уже слышались раскаты грома. Волны становились все больше, все опаснее, начался дождь. «Идеально», — проговорил коготь, любуясь буйством природы. «Но риск все равно очень велик», — Глубов встал рядом с капитаном у лееров и обвел бескрайние просторы моря хмурым взглядом. «Не верю я, Сейлю». «Я не верю», — ответил Марк, — «но сейчас мы без него и Кассиана не справимся». «Знаю. Мне вообще твоя затея не нравится». «Если все выгорит, то мы получим то, о чем мы не мечтали». «А если не выгорит?» — Старпом повернулся к другу. «Три корабля, Кэп, и один из них военный, на нем как минимум три боевых мага и орудия». «Тренсер стал умнее, потому и отправил судно караваном и под охраной», — сказал Коготь. А это значит, там очень ценный груз. И я не сомневаюсь, что на одном из кораблей снова есть алпирит. Это вещество иначе никак не доставишь, только морем. Его добывают на острове. Можно, конечно, придумать другую схему. привести, к примеру, до ближайшего порта, а оттуда по суше. Но это долго и рискованно. Слишком большая ценность. А порталами... «Алпирит быстро теряет свои свойства на изнанке мира, через которую проходят все портальные пути», — пояснил капитан. «Его можно переносить порталом только на малые расстояния. Очень быстро». Темноту затянутого тучами ночного неба осветил рощерк молнии, а спустя несколько секунд прогремел раскат грома. «Еще усилить сможешь?» — спросил коготь углыбы Тот внимательно посмотрел на небо, повел носом и отрицательно мотнул головой. «Нет, я и так стянул сюда тучу со всей округи. Если не удержу, сами пострадаем». «Ясно». Глыба был колдуном-самоучкой. Он с детства заметил, что его слушается дождь и ветер, но тогда это умение для него являлось простым развлечением – Мать, пока была жива, все надеялась отправить его в академию. Хотела, чтобы сын стал квалифицированным погодником. Колдуны с таким даром встречались нечасто. Работа бы ему точно нашлась. Но парень никогда не любил учиться. И мечтал только о море. Вот в море его умение и пригодилось. «Действуем по плану», – скомандовал Кэп, заметив на горизонте три нужных им корабля. «Пойду к команде», – вздохнул Глыба, но с сомнением, глядя на когти, добавил – «Помни, что ты не всесилен», и ушел, оставив своего капитана одного на мостике. Корабли приближались, явно надеясь пройти через бурю до того, как она основательно разыграется. Первым шло военное судно, а за ним два тяжелых торговых фрегата. И как только они оказались достаточно близко, Коготь прикрыл глаза, призывая водную стихию. Повинуясь его магии, на глубине образовалось мощное течение. Оно стремительно набирало силу и поднималось все выше, а когда оказалось у самой поверхности, пират направил его прямиком к военному бригу. Под таким натиском легкий и маневренный корабль едва мог удержаться на плаву. Команда боролась со стихией, но стихия явно побеждала. Маги тоже пытались противостоять происходящему, вот только они сосредоточили все силы на защите бортов, выставляли щиты от особенно мощных волн и не подозревали, что главная опасность подстерегает их снизу. Поток подхватил Брик и оттеснил его в сторону от идущих следом торговых фрегатов. Судно болтало на волнах, унося все дальше и дальше, в то время как остальные корабли тоже боролись со штормом и последовать за охраной не могли». Обе команды слишком поздно заметили пиратов. Два брига с черными флагами подошли к фрегатам с боков, а третий, белая ворона, на которой находился коготь, просто возник перед ними словно из ниоткуда. Его до поры до времени просто закрывала иллюзия. «На абордаж!» – скомандовал Глыба, поднимая саблю вверх, и начался штурм. Сегодня Коготь в этом не участвовал, у него были другие задачи. И если одну, увести охрану, он уже выполнил, то теперь предстояло самое сложное. Но для этого следовало дождаться, пока закончится битва. К счастью, она не затянулась. Команды захваченных судов просто не стали вступать в схватку, надеясь на военных – Но те сейчас находились не здесь и были слишком заняты борьбой с разбушевавшимся морем. Как только Глыба дал знак, Коготь отпустил плетенье, управляющий водным потоком, и перебрался на ближайшие из захваченных кораблей. Там его уже ждали. «Ну что, господа, поздравляю», — сказал ему Сейль, капитан одного из пиратских судов. «Куш в этот раз на самом деле стоящий». Сейль был самым ушлым из всех пиратов, которых коготь вообще встречал. Худой, рыжий, с вечной ухмылкой на лице он напоминал хитрого лиса, да и по натуре был именно таким. Если бы не острая необходимость, Марк никогда не стал бы иметь с ним общих дел». А вот капитан второго корабля захватчиков почему-то выглядел хмурым. Кассиан считался негласным главой пиратского братства. Ему давно было за 60, но ни у кого бы язык не повернулся назвать его старым. А еще он относился к когтю покровительственно, как к младшему родственнику или даже внуку. «Марк, в трюме три ящика золотых монет, и боги знают, сколько серебряных», — сказал он, отведя того в сторону. Наедине всегда называл когти исключительно по имени. «Не нравится мне это. В наше время подобное на торговых судах никто не перевозит, тем более в золоте. Чует моя седая борода, мы влезли в чью-то очень нехорошую игру». «Возможно, так и есть», — ответил ему тот, — «но делим на три команды, поровну, как было оговорено». «Последствия могут оказаться слишком серьезными», — не спешил радоваться Кассиан. «И что ты предлагаешь?» — усмехнулся Марк. «Извиниться и уплыть? Знаешь же, что не поймут». «Забрать полагающееся и затаиться», — ответил бывалый моряк. «А лучше прямо сейчас с Кушем отправиться подальше». Там хватит на годы безбедной жизни, причем для всех членов наших команд». «Вот так и сделай», — коготь легко хлопнул его по широкому плечу. «А я пока еще побарахтаюсь». Интуиция не обманула. Коробки с алпиритом нашлись на обоих судах. Одна в каюте капитана, вторая в трюме в потайном отсеке. На сей раз когтю помогал артефакт, настроенный именно на это вещество, потому капитан сумел провести свои поиски тихо и скрытно. Пока пираты уводили захваченные корабли в логово, а после делили добычу, он смог незамеченным вынести свою находку, но доставил ее не на белую ворону, на которой обитала вся его команда, а на алый рассвет. Все же Кэп не был готов расстаться с этим кораблем. Коготь проникся к нему странными чувствами и сам не заметил, как начал считать настоящим домом. «Ты знал про золото?» — спросила Глыба, пришедший к нему глубокой ночью, когда дележка добычи была закончена. «Нет», — хмур ответил капитан, — «но теперь у меня почти не осталось сомнений, зачем тренсер Алпирит. Если сложить одно к другому, то получается то, что пугает даже меня». «И что?» — спросил друг, опустившись на свободный стул. «Единственное кресло в каюте было занято когтем». «Переворот или революция? Оба варианта мне очень не нравятся». «Да, дела», — понура произнес старпом, стягивая с головы платок. «И что будем делать?» «Нужно хорошо все обдумать», — ответил капитан, подперев голову кулаком. «Но я не желаю прямо или косвенно быть причастным к этой политической грязи. Лично меня наш король полностью устраивает, а тебя?» «И меня?» — поспешил кивнуть глыба. «Тогда придется отдать Алпирец Стайру». «А если он заодно с Тренсером?» «Да и вообще, какое место во всем этом у Тренсера?» — задал резонные вопросы Старпом. «Какие варианты? Связаться напрямую с королем или с одним из принцев?» – размышлял вслух Коготь. «Допустим, нам младшего я примерно представляю, как выйти, но он не сможет дать нам никаких гарантий. В этом плане сотрудничать с тайной полицией выгоднее». «Но Стайр пока всячески заявлял, что мы его интересуем только как пойманные преступники», – развел руками Глыба. «Ничего, передумает», – самоуверенно заявил капитан. Отключишь к этому малышку милису с легким ехидством предложил Старпом. «Нет», — Коготь говорил серьезно. «Прости, дружище, но в столь грязную и опасную игру я ее точно втягивать не буду». «А говорил, что не дашь эмоциям помешать делу», — напомнил тот. Капитан одарил его таким хмурым взглядом, что глыба отвернулся. «Делай, что хочешь», — бросил раздраженно Старпом. Но именно сейчас эта девка могла бы пригодиться. После ваших страстных лапзаний она и так вся твоя на блюдечке. Помани пальцем, побежит. Уверен, если ты только намекнешь ей, что хочешь помочь королевству, поучаствовать в раскрытии заговора против короны, и она с радостью вступит в игру. Через нее ты и с Тайром вертеть сможешь. Он тебе сразу заплатит указанную цену за алпирит. Денег хватит на две жизни вперед». «Друг мой, ты видел, сколько мы сегодня получили золота?» – вспылил коготь. «Там огромная сумма. С ним мы без всякой сделки со стайром можем делать, что хотим. Но хозяин этих денег нас в покое не оставит. Потому я решил, что временно мы расходимся. Все, подели добычу согласно праву каждого, забирай свою часть и не появляйся на пиратских островах». «Ты серьезно?» – выпалил друг. «Хочешь вот так громко и красиво все закончить?» «Я нет. Моя игра, можно сказать, в самом разгаре, но ты в ней участвовать не будешь». «Пошел ты!» — рявкнул глыба. «И пойду, придурок!» И оба замолчали, правда, долго старпом сдерживаться не смог. «Объясни мне, что задумал, все подробно. Я хочу знать, в какой канаве мне тебя потом искать». А коготь горько усмехнулся. «Зависит от того, кто меня поймает. Если стайр, то в королевском изоляторе для особо опасных преступников. А если тренсер, то можешь уже не искать». «Говори, или я за себя не ручаюсь», — окончательно вышел из себя глыба. «Да ладно, не рычи». Капитан вздохнул, а на пересеченном шрамом лице появилась шальная улыбка. «Я стрясу деньги зал перед собой их, а потом сдам тренсера стайру». Как по мне, идеальный план. Как по мне, он самоубийственный, — скривился, друг. Ты же сам не раз говорил. Чем опаснее авантюра, тем больше мне в ней везет. Везение не бесконечно, — нахмурился Глыба. Вот потому я буду заниматься этим один, — развел руками коготь. Вот потому, — старпом решительно поднялся и навис над капитаном, — я буду с тобой. Прости, но тут тебе точно понадобится помощь. Один не вывезешь. «Риск? Какой пират не любит риск?» – перебил Глыба. «От меня не отделаешься, даже не пробуй. А вот остальных мы временно распустим. Да и не знают они прол перед Согласен со мной?» Коготь обреченно вздохнул, но все равно ответил кивком. На самом деле он не хотел оставаться один, но и рисковать с другом не мог. Вот только Глыба ясно дал понять, что в стороне не останется, и от этого на душе у капитана становилось не так мрачно». — Согласен, — сказал он и с искренней благодарностью добавил. — Спасибо, что не бросил. — Ха, не дождешься, — старпом выпрямился. — И вот если у нас все получится, тогда я, так уж и быть, готов начать легальную жизнь. Ну что ж, договорились.